Нельзя ставить во главу угла свои желания. Существует выражение, которое мне очень часто приходилось слышать, когда я был ребенком. И я до сих пор слышу, как родители говорят это своим детям. Я никогда его не понимал, даже когда был маленьким. Вы говорите своим родителям, чего хотите, а они отвечают, что нельзя ставить во главу угла свои желания. И не дают вам того, что нужно. Поэтому в следующий раз, когда вам чего-нибудь захочется, вы просто молчите. У ребенка мало возможностей получить желаемое. Что ж, возможно, в детстве вы действительно оказываетесь в проигрыше в любом случае. Однако, когда вы становитесь взрослым, слова «я хочу» — это единственный способ что-то получить. Вне зависимости от того, как вас воспитали, вы должны научиться четко и ясно формулировать свои желания. Если вы не в состоянии объяснить, чего хотите, то как же окружающие вам это дадут? В семье, на работе, с друзьями, родными или менеджерами в банке вам непременно нужно уметь выразить свои потребности. Конечно, вы будете просить о разумных вещах, причем вежливо, но не нужно никому угрожать или рассчитывать на то, что вы сразу все получите, без вопросов и компромисса. Хорошие манеры должны всегда быть на первом месте, потому что вы – достойный человек, и потому что противоположный вариант, скорее всего, не сработает. И что же это означает? Вероятно, в более изысканную эпоху это означало, что вы должны начинать предложение не «я хочу», а «не будете ли вы так любезны». Просто так было принято. Но в любом случае, люди поймут вас скорее, если вы конкретно заявите, что вам нужно, и если вам это действительно важно. Например, вы хотите, чтобы вам повысили зарплату. Однако ваше желание не исполнится, если вы сами об этом не попросите. Но если ваш тон слишком почтительный, и вы используете выражение типа «не будете ли вы так любезны», то ваши слова воспримут как просьбу об одолжении, что на самом деле не так. Говорите вежливо. «Я считаю, что достоин большего, чем получаю сейчас, и хочу соответствующую прибавку к зарплате». Естественно, вы должны оправдать свой запрос, но если предположить, что вы на это способны, у вас есть все права выложить свои карты на стол подобным образом. Так вы покажете, что хотите честного обмена, ваш труд за их деньги. Если вам нужно обсудить какие-то проблемы с партнером, то вы, конечно, должны делать это уважительно и тактично. Вы только поможете ему, если сможете, к примеру, заявить, «Я хочу, чтобы каждый из нас сам занимался стиркой своего белья», или «Я хочу, чтобы мы хотя бы раз в неделю ходили куда-нибудь обедать». В этом случае вам обоим будет намного легче понять потребности друг друга. Поэтому будьте всегда вежливы и дружелюбны, но ради Бога. Говорите, если вам что-то нужно. В противном случае никто не сможет сказать вам, что все в порядке, и дать вам то, чего вы хотите. Правило 89. Нужно точно знать, чего вы хотите.